5 июня Дончо Дельфиньи свадьбы Вокруг нас играют невероятно большие дельфины. Выпрыгивают из воды словно стрелы и с плеском падают обратно. По правде говоря, в океане их не так уж много, должно быть, сейчас происходит их свадьбы. Наша лодка понравилась им, и они держатся рядом. Удивительное зрелище пара дельфинов строго вертикально вылетает из воды. На миг они сливаются, как бы повисая над водой, а затем падают в разные стороны, вздымая вихри с золотых брызг. В воде они расплываются по одному в разные стороны. Не в воздухе ли совершается кульминация любовной игры? Что заставляет их так высоко подниматься над водой? Жажда простора? Или все это лишь некая функциональность? Снимая без остановки кинокамерой и фотоаппаратами. Лодку качает, и трудно поймать самые интересные моменты. Я всегда любил дельфинов, но не выделял их среди других животных. Я не испытываю перед ними благоговейного трепета и не считаю их нашими братьями по разуму и творцами нематериальной цивилизации. Я считаю, что к животным вообще не следует применять коэффициент интеллекта, и не он должен быть критерием в борьбе за их сохранение. Маленький воробей... Самая глупенькая и некрасивая птица, но я могу на всю жизнь возненавидеть его убийцу. Человек должен щадить любое животное, у природы брать только то и столько, чтобы обеспечить свое существование. Все, что берется сверх этого, воровство. Я, например, считаю бессмысленным вылавливать и перерабатывать в муку миллионы тонн рыбы, когда на земле есть еще резервы фуража. Трагедия моря заключается в том, что любой из его продуктов, за исключением некоторых деликатесов, достается нам дешевле тех, что мы выращиваем на суше. Редко мне доводилось видеть за все дни нашей экспедиции такое ласковое море, как сегодня. Лодка идет сама, без нашей помощи. Весь день идем одними тем же галсом, а ночью на двойных стакселях. Только сейчас, когда наступило успокоение, я отдаю себе отчет в том, что мы выдержали страшные восемь дней. Честное слово, меня удивляет, как мы справились с тем штормом. 6 июня. Дончо. Программа «Планктон» продлится 12 лет. Я люблю море, и поэтому с ним связана вся моя жизнь. Плавать я научился в 5 лет. Водолазом стал в 17, инструктором по плаванию в 18. Тогда же осуществил свои первые археологические экспедиции под водой. Впервые спас утопающего в 13 лет и так далее. С занимательным, а то и трагическим историям, связанным с моим пребыванием на море, если их начать рассказывать, не было бы конца. Одна только программа «Планктон», задуманная мной, длится уже 6 лет. Это были 6 лет сумасшедших хлопот и трех прекрасных экспедиций. Чтобы закончить программу в 1981 году, нам надо будет пройти Тихий океан и совершить кругосветное путешествие. А что будет потом? Уже сейчас я изучаю некоторые материалы и постепенно готовлюсь к экспедиции 1983 года. Мне еще много предстоит рыться в старинных книгах, пропадать в музейных стенах и глотать архивную пыль. Но первая любовь не забывается поэтому мы всегда будем помнить черное море то колоссальное перенапряжение сил которое мы испытали пересекая его мне кажется что немало морей и океанов мы переплывем за свою жизнь но никакой из них не будет таким черным как наше море мы многому в нем научились и было бы лучше всего чтобы мы никогда не приходили к концу плавания в таком обессиленном состоянии как в тот раз понятно что океан страшнее Огромные волны, сильные течения, ураганы, коралловые рифы, мели, скалы. Но в Черном море есть свои специфические трудности для плавания. Хаос ветров. Шторм может продолжаться пять дней, а ветры в это время дуют в тридцати разных направлениях. После глубоких затишей налетают внезапные шквалы. Маленькая, но неприятная волна, быстрая и острая. Не зря его назвали черным. Новороссийская Бора знаменита как один из самых страшных для кораблей ветров. 6 июня. Юлия.